Глава 13. Урок Академии Героев. Хайна невинно улыбнулся. «Ты пожалеешь о том, что так сильно недооцениваешь людей, братец?» Сказав это, Хайна с компанией удалились на первый ряд большой аудитории. «А нас?» Элеонора незаметно подманила меня рукой. Я подошел к ней, и она шепнула. «Но ты чего? Я же тебя предупреждала. Ты что, забыл? Ты сказала, что за две лет ничего не изменилось. Элеонора кивнула. «Тогда волноваться не о чем. Люди еще две лет назад постоянно усваивали, что пытаться строить всякие козни бесполезно». Услышав мои слова, Элеанора растерянно открыла рот. «Как тебя звали изначально, Анос?» «Точно так же. В смысле, Аносом Валдигодом? Я кивнул, и Элеонора глубоко задумалась. Похоже, она не могла вспомнить. «Похоже, что люди совсем забыли мое имя». «Даже если ты известный демон, тебе все равно стоит быть осторожным». Предупредила меня Элеонора и развернулась. «Элеонора!» Она повернула голову ко мне. Элеонора словно взглядом спросила «Что еще. «Как тебя звали до перерождения?» «Так же, как и в твоем случае, меня всегда звали Элеонорой». Я отлично помню всех важных фигур из Сиона, но ее имени я раньше точно не слышал. Она может видеть основы напрямую, Сложно представить, что имя такой личности осталось бы неизвестным даже в мифическую эпоху. Не думаю, что мы встречались, Анас. Потому что я совсем не помню тебя. У нее есть воспоминания прошлых жизней. Значит, скорее всего, она родилась после моей реинкарнации. Должно быть, даже после того, как имя Тирана Владыки Демонов было перезаписано на Аввас О, «Увидимся». Она пошла к Хайне и его товарищам. «Когда вы встретились?» Удивленно спросила Миша. В день нашего прибытия в городец. Миша пристально взглянула на Элеонору, сидящую на первом ряду. Кажется ей грустно. Элеоноре? Миша кивнула. А тебе не кажется, что у нее довольно беззаботный характер? Снаружи, да. Я взглянул на Элеонору, но у нее было все такое же беспечное и расслабленное выражение лица. Но я могу ошибаться. Ее тяжело понять? Миша кивнула. Забудь. «Нет. По крайней мере, Элеоноре точно что-то известно о планах Академии Героев. И она с ними не согласна, иначе бы не предостерегала меня. А если так, то неудивительно, что за маской безопасности она на самом деле страдает. Не забуду». Миша несколько раз моргнула, а затем слегка улыбнулась. «Ты добрый». «Что ты? Просто у тебя хорошие магические глаза». Миша отрицательно покачала головой. «К Элеоноре». «Думаешь, я излишне назойливый?» «Разве?» «Судя по всему, ей известно, что произошло за время моей реинкарнации. Возможно, это может привести меня к авосуде Миша пристально взглянула на меня. «Если ее втянули в их мелкие интрижки, я с радостью помогу». Миша усмехнулась. «Весьма в твоем духе». Миша словно видела насквозь то, что творилось у меня в глубине души. Как-то это смущает. «Может, сядем?» «Давай». Места в аудитории были разделены на две большие секции. Судя по приклеенным указателям, места на правой стороне от доски в центре для Академии Героев, а слева для Академии Владыки Демонов. Мы с Мишей пошли в левую часть и сели где-то посередине. Через какое-то время в аудиторию стали один с другим заходить пришедшие в Академию ученики. Миса, Саша, группа членов императорских семей, союз поклонников тоже собрались здесь. Ученики Академии Героев тоже прибыли в полном составе и заняли все места на правой стороне, оставив лишь одно. Как ученики Академии Владыки Демонов были разделены на носивших черную и белую униформу, так и у учеников Академии Героев часть была в пунцовой, а часть в темно синей форме. В пунцовой форме Ледриана Лаоса и Хайны должно быть ходили ученики избранного класса Джарга Канон. Едва ли тут я ошибся, учитывая, что учеников в пунцовой форме было совсем немного. Урок должен был уже вот-вот начаться, кто-то ткнул меня пальцем в спину. «Господин Анос, а что с Рэем?» С беспокойством спросила Миса. Он, кстати говоря, до сих пор не пришел. Он снова улегся спать. И, видимо, так и не проснулся. Нагло, однако, учитывая, что сегодня первый день занятий. Но это же просто занятие. Знаю я его. Даже если опоздает, все равно заявится с невинным выражением лица. да уж прозвенел звонок на урок. В сравнении с Академией Владыки Демонов у него были более нежные тона. Вскоре после звонка в аудиторию вошла Мено, а за ней строгого вида мужчина средних лет. Он носил красную рясу и имел напряженное выражение лица. Должно быть, это был учитель Академии Героев. «Присаживайтесь», — низким голосом сказал мужчина, после чего до сих пор стоящие ученики сели на свои места. «Сегодня мы начинаем проведение программы обмена о которой вам сообщалось уже давно. Господа из Академии Владыки Демонов, меня зовут Диего Канон и Джейсика. Я директор Академии Героев и классный руководитель избранного класса Джерго Канон. Значит, избранным классом руководит сам директор Академии? Похоже, он довольно усердный. Судя по именам потомков героев, Диего, должно быть, тоже считается реинкарнацией Канона. Иными словами, он выпускник Академии Героев. Получается, что преподают в ней те же, кто в ней учился, и таким образом они передают свои наставления в неизменном виде будущим поколениям. Но чисто внешне он тоже не похож на того канона, которого я знал 2000 лет назад. Позвольте представить вас моим ученикам. Это Мея Смена Хистория, учительница из Академии Владыки Демонов. Она выдающийся преподаватель, который уже долгие годы учит третьи год к Академии Владыки Демонов. Будьте с ней вежливы. Мена сделал шаг вперед. «Я — Мена Хистория. На время программы обмена я к вашим услугам. Приятно познакомиться», — сказала она и улыбнулась. «Итак, урок уроком, но так как сегодня первый день программы обмена, вы еще не очень хорошо знакомы друг с другом. Поэтому мы начнем с простенького культурно-оздоровительного мероприятия, чтобы вы все стали друг другу школьными товарищами». Диего написал на доске магии следующие слова Урок состязания между академиями. Звучит оно, может, как нечто масштабное, но по факту ученики одной академии будут просто задавать вопросы, а ученики другой академии на них отвечать. Побеждает та академия, у которой процент правильных ответов будет выше. Методом вопросов и ответов можно определить сильные стороны и уровень каждой академии. Тогда в качестве примера первый вопрос задаст академия героев, второй ранг — Эллидриану. Откликаясь на голос Диего, Элидриана встал. «Задавай вопрос». «Хорошо». Элидриана поправил очки указательным пальцем. «Начнем с элементарного вопроса. У героев есть заклинание или хит? Примечание переводчика. Записано как «Освещение». Скажите, какой у него эффект, и напишите его магическую формулу». Ученики Академии Владыки Демонов тут же зашумели. «Что? С чего мы вообще должны об этом знать?» «Ага. Этому не учат в Академии владыки демонов?» «А, ну, может, годки знают?» Переговаривались первогодки. Мена хлопнула в ладоши. «Так, не шумите, ребята. Ученик третьего года обучения Ривест. Парень в черной униформе встал. «Прости, ты знаешь ответ на вопрос?» «Нет, не знаю. Однако, позвольте сказать, мисс Мена, разве это не изъян самого урока состязания между Академиями как такового?» «Мы просто не можем знать, что изучается в другой академии, и частного культурно-оздоровительного мероприятия не выйдет, если мы не запретим все вопросы, кроме самых общих». Хоть он и говорил спокойно, но по факту Ривест прицелых. их. «По мне это достаточно общий вопрос», — возразил ему Лидриана: «Тебе не кажется, что ты говоришь о пробеле в уроке в качестве оправдания недостаточно усердной учебе?» Весьма грубо осудил его Ривест Ривест помрачнел. «В таком случае, известен ли вам эффект заклинания Недра?» Примечание переводчика записано как «превращение в демонического зверя». И его магическая формула. Судя по выражению лица Ривиста, он был уверен, что они не могут его знать, но Лидриан улыбнулся. «Да». Он нарисовал на доске магическую формулу и начал объяснять. «Магический эффект Недра заключается в основном в превращении животных посредством магической силы». По сути, это усиление физических способностей, но изменение зависит от вида животного и заклинателя. В одних случаях интеллект снижается, а в других животные, наоборот, начинают понимать человеческую речь. Превращенное натрой животное называется демоническим зверем. Кажется, сейчас в Дельхейде запрещено использовать натрой на животных за исключением соблюдения определенных условий. Судя по всему, Ривесту было нечего сказать. «Что скажете?» «Все правильно», — сказала Мена. Она была восхищена объяснением и видом магической формулы, нарисованной Литриана. «Что ж, видимо, вашим третий не по зубам даже элементарные вопросы. Боюсь, что, учитывая очевидную разницу в знаниях, нам следует отменить урок экзамена между академиями. Или, может быть, форум какую-нибудь дать?» — предложил Литриана. «Ага, пожалуй. Не думал, что есть ученики, не знающие Лихидия». Озадачно проворчал Диего. От его выражения лица так и веяло хитростью. «Мистер Диего, можно вас?» Мену увела Диего в угол аудитории. «Мы несколько о другом договаривались. Разве на сегодняшнем культурно-оздоровительном мероприятии дети обоих академий не должны были осознать, что изучили то, чего совсем не знали?» «Не думаю, что другие ученики их слышали, но мои уши четко улавливали каждое сказанное ими слово». «Конечно, вы правы. Но я думал, они знают нечто само собой разумеющееся». Я не ожидал, что академия Владыки Демонов настолько низкий уровень. Нет, простите, это был мой просчёт. Со стороны Академии Героев раздалось что то хихиканье. В отличие от Мены, Диего не стал говорить тихим голосом, как будто и это специально. «Господа смеяться невежливо. Насколько бы ни был низок их уровень, они же все же по-своему старались как могли», сказал Диего, отвернувшись от Мена. И я не проглядел слабые улыбки на его лице, появившиеся мгновением позже. Своим высказыванием он бронил учеников и выставлял нас дураками. Едва ли бы он сказал такое, если бы ему было дело до Академии Владыки Демонов. Давайте подумаем, как бы нам подстроиться под ваш уровень настолько, насколько возможно. Мена прикусила губы. Должно быть, ей было досадно, но в открытую не показывать враждебность явно не её конек. При сложившихся обстоятельствах это все равно, что считать всех учеников Академии Владыки Демонов хуже Академии Героев. В таких отвратительных битвах люди на ступень выше демонов. Довольно простодушным демонам не под силу подражать их умению смотреть на других с высока, и при этом не проявляя явной враждебности. И это малость невыносима. Магический эффект лехида заключается в наделении святой силой оружия, доспехов и предметов. Я встал и ответил на предыдущий вопрос. Проще говоря, используя лихид, вы повышаете способности предмета. От его воздействия меч станет лучше рубить... Отцелительное действие лекарства усилится». «Кроме того, освоенный в совершенстве лихид может превратить обычный предмет в магический артефакт. Естественно, это потребует колоссальной магической силы. Больше, чем у сотни мудрецов, поэтому сходу такое провернуть невозможно». Я нарисовал на доске магическую формулу лихида. Анас. Мена расплылась в улыбке и взглянула на меня. «Ну как?» «Верно. И магическая формула тоже правильная» проворчал Диего. «Но возможность превращения совершенным лихидом предметов в магический артефакт это сильное преувеличение. Их сила в лучшем случае будет близка к артефактам. Создать магический артефакт лихидом невозможно. Вижу, ты учился прилежно, но, видимо, не раз позволял себе обмануть приукрашенным результатом исследований». После объяснения Диего с нотками презрения в голосе, ученики Академии Героев невольно рассмеялись. «Я уж было подумал, что он хорош, но так и оказался балованом». Ведь превратить предмет в магический артефакт невозможно. Ведь формулами магической силы можно наделить лишь снаружи. Именно, магический артефакт это нечто переполненное магической силой изнутри. Это фундаментально разные вещи. Похоже, он заблуждается в базовых магических концепциях. Я уж было хотел сказать: Эх, люди, как всегда, сидят в плену здравого смысла. Ха, если вы об этом не знаете, я покажу. Я пошел к кафедре. По пути указал на меч, украшающий потолок, и выпустил магическую силу. Меч медленно опустился и завис перед Диего. Поднявшись на кафедру, я направил на меч руку, и на нем появился магический круг. Я использовал лихит. Как только его активация прошла, я повернул парящий меч рукоятью к Диего. Вдруг он вытряшил глаза. «Неужто это?» Диего боязливо коснулся меча. В этот же мюк его лезвие испустило сияющую магическую силу, Все ученики Академии Героев разом наклонились вперед от удивления. «Эй, вы что, шутите? Это сияние!» «Не может быть! Это просто невозможно! Это же... священный меч!» «Этого не может быть! Он создал лихидом не просто магический артефакт, а священный меч!» «Погодите! Вы главной проблемы не видите! Он же демон! Он вообще не должен владеть лихидом!» «Это заклинание доступное лишь героям!» Диего ошламлённо смотрел на священный меч он словно до сих пор не мог поверить в то, что произошло у него на глазах. «Разрушь оковы здравого смысла и смотри глубже в бездну Диего! Это то незнающий правильного ответа директор Академии выставит дураками всех своих учеников!»